Глава пятнадцатая. Молодость продолжается. Няня была найдена, наконец, очень хорошая, с рекомендациями, толстая, чистая, с сорокалетним стажем. «Не няня, а профессор», как с восторгом объявили мне Беренштейны. Она явилась И следом за ней дворник втащил большой старинный сундук, из которого няня немедленно вынула белый передник, чепчик и старинную фотографию, на которой были еще немного видны нянины родители. И она сама в виде семилетней девочки со столбенелым выражением лица. Передник и чепчик она надела, а фотографию повесила на место портрета, который Петя подарил на Наумовне в честь рождения сына. С этой минуты всем стало ясно – кто является главным человеком в доме. Мне она сказала, что, согласно науке, у ребенка должна быть своя посуда, своя мебель, по возможности белая, и свой постоянный врач. Но она, слава богу, выращивала детей и без белой мебели, врача и своей посуды. беренштейны слушали ее с благоговением и, кажется, немного боялись, а я нет. В сущности, это была добрая простая старуха, глубоко убежденная в том, что ее профессия важнее всех других на земле. Решено было, что мы вернемся осенью и заберем маленького Петю вместе с Дарьей Тимофеевной, так звали няню, в Москву. С Большим Петей было сложнее. Но вот однажды Саня увел его к себе, а меня прогнал, и, запершись, они провели вдвоем целый вечер. Не знаю, о чем они говорили, но когда я вернулась во втором часу ночи, У обоих были красные глаза, вероятно, от дыма. В номере было сильно накурено, а окно почему-то закрыто. «Ведь жить-то нужно, старик», — негромко сказал Саня, когда я вошла. «Вот сын у тебя. Ты посмотри на все одним взглядом и подумай спокойно». Петя вздохнул. «Я постараюсь», — сказал он. «Ничего, это пройдет. Вы не беспокойтесь, ребята». Ты прав, что было, того не вернешь. Основная экспедиция запоздала со снаряжением, а наше снаряжение было готово и даже отправлено багажом в Архангельск. И у меня вдруг оказалось несколько свободных дней. У меня, потому что Саня все равно с утра до вечера пропадал в Арктическом институте. И вот в эти свободные 2-3 дня я решила хоть немного познакомиться с Ленинградом. Глядя, как мальчишки лазают по пьедесталу медного усадника и садятся верхом на змея, я думала о том, что если бы я родилась в Ленинграде, у меня было бы совсем другое детство – морское, балтийское. Именно здесь я должна была некогда прочитать столетие открытий. Я была в квартире Пушкина, в голландском домике Петра, в летнем саду. На Неве стояли корабли, и однажды я видела, как матросы сходили на берег у Сената. Сигнальщик, стоя на парапете, передавал что-то флажками. Оттуда, с корабля, через сияние воздуха, солнца, невы, ему отвечали флажками. И все это было так празднично, так просторно, что у меня даже слезы подступили к глазам. Впрочем, мне часто хотелось плакать в Ленинграде. Горе и радость как-то перепутались в сердце, и я бродила по этому чудному просторному городу растерянная, очарованная, стараясь не думать о том, что скоро кончатся эти счастливые и печальные ленинградские дни. Конечно, Саня видел, что со мной что-то происходит, но ему, кажется, даже нравилось, что я стала такая сумасшедшая и что один раз даже приревновала его к девушке, которая принесла в номер обед. Неожиданные страшные мысли приходили мне в голову, и случалось, что, едва выйдя на улицу, я спешила вернуться домой. Поднимаясь по лестнице в Асторию, Я гадала, дома ли Саня, хотя это можно было просто узнать у портье, без гадания. Все это было глупо, конечно, но я ничего не могла поделать с собой. Как будто мало было одного моего страстного желания, и нужны были еще какие-то сверхъестественные, чудесные силы, чтобы все было, наконец, хорошо. На всю жизнь запомнилась мне эта ночь, последняя перед отъездом. Вечером я забежала на Петроградскую. Петеньку только что выкупали, он спал. Няня в чепчике и в великолепном белом переднике сидела на сундуке и вязала. «Графьёв выращивали!» Гордо сказала она в ответ на мои последние просьбы и наставления. Мне вдруг стало страшно, что такая учёная няня может наделать массу глупостей. Но я посмотрела на мальчика и успокоилась. Он лежал такой чистенький, беленький, и всё вокруг так и сверкало чистотой. Большой Петя и Биллинштейны собирались приехать на вокзал. Саня спал, когда я вернулась. Какие-то деньги валялись на ковре. Я подобрала их и стала читать длинный список дел, которые Саня оставил на завтра. Была уже ночь, но в номере светло. Саня не задернул шторы. Я сняла платье, умылась и надела халатик. Не знаю почему, но у меня горели щеки и совсем не хотелось спать. Даже наоборот, хотел, чтобы Саня проснулся.